Глава шестьдесят девятая. Лис. По спине Лис пробежал холодок. Лайф даже не пытался казаться любезным, и ей стало страшно. «Что происходит? С кем ты только что говорил?» Мужчина был возбужден, его глаза бегали. Проигнорировав ее вопрос, он спросил, «Где вы прятались от грозы на пляже?» «В пещере», — ответила девушка. В его глазах сверкнули нехорошие огоньки. И тут она осознала страшную правду. Лайф пришел за кокаином. От Лайфа не ускользнуло, как изменилось выражение ее лица. «Где кокаин?» — рявкнул он. Она вспомнила, как Лайф покорил их в приюте своей обходительностью, когда так увлекательно описывал маршрут, по которому им предстояло пройти. «Ты?» — остолбенела лис Лайф с опаской оглянулся по сторонам. «Кто вас просил лезть куда не следует?» «А как же приют? Туристы?» «Кто бы мог подумать, что...» «Где кокаин?» — перебил он. «Почему не убедил нас поменять маршрут, если всё знал наперёд?» «По плану товар должны были привезти позже, когда с тропы уйдут последние туристы, но привезли раньше срока». Мужчина потёр шею. «Где кокаин, который вы украли?» Лис покачала головой. «Его нет». Лайф подошёл к ней вплотную. Высокий, на голову, выше лис. Широкими плечами и поразительным взглядом он очень походил на Эрика. «Эрик тоже замешан?» — осмелилась спросить лис. «Не хватает одного килограмма. Где он?» Мысли хаотично крутились в голове. Можно попробовать убежать, но куда? Сильный и быстрый Лайф знает эти горы, как свои пять пальцев. Он нагонит её у два счёта. «Выбросили», — призналась лис. «Где?» Она подумала о лежащем на выступе свёртке. Если она отведёт его туда, может быть, он отстанет. «Где?» — прорычал Лайф ещё раз. «Тут недалеко. Минут пять ходьбы. Джонни выкинул у пакет, и он застрял на выступе. Там можно спуститься вниз при желании. Веди!» Воздух стал влажным. Её куртка быстро покрылась мельчайшими серебристыми капельками. парящая вокруг дымка вязла в распущенных волосах. Совсем скоро они доберутся до платформы. И что тогда? Хорошо, если Лайф решит воспользоваться висящей на его поясе веревкой и попробует спуститься. Тогда у нее хотя бы появится шанс убежать, но далеко ли? В мозгу взорвался фейерверк вопросов. Что будет с Патриком, детьми их браком? Горло сдавило от нахлынувших эмоций. «Здесь?» — рявкнул Лайф, указывая на скальный выступ. Туман полностью поглотил стекающую вниз на камни пустоту. Она кивнула. «Где сверток?» Лис осторожно подошла к платформе. «Там!» «В тумане не видно, но он точно там, лежит на выступе». Стальные пальцы впились ей в плечи. «Не вздумай морочить мне голову. Хорошие люди пострадают, если я не принесу кокаин». «Это правда, клянусь всеми святыми». От человека, с которым она познакомилась в приюте, не осталось и следа. Сдвинув брови и снимая с пояса веревку, лайф сказал, «Вот сейчас за ним и спустишься». Он затянул потуже узел на ее талии. «Так-то лучше». Её коленки тряслись, она отчаянно мотала головой. «Пожалуйста, не надо! Я никогда не лазала по горам раньше! Я чуть не упала с гребня из-за головокружения, я не могу! Давай лучше ты, я подержу верёвку!» Лайф покачал головой. «Ты убежишь!» «Конечно, чёрт возьми, убежит. Как только он занесёт ногу, закрыл платформы, они оба это знали». «Не переживай, верёвка держит надёжно. Ты просто медленно спустишься. Начни отсюда, здесь не такой крутой склон». «А если я сорвусь?» «Я тебя подстрахую». На Лайфе была обвязка, и он прикрепил страховку к скале. «Тебе ничего не угрожает. Всё, пошли». Кровь стучала в её ушах, вертевшиеся в голове мысли путались. Шагнуть в бездну было для неё смерти подобно. Лис посмотрела Лайфу прямо в глаза. «Если я достану кокаин, что дальше?» «Пойдёшь на все четыре стороны». гарантии что он сдержит слово никаких. Но выбора у неё не было. лис глубоко вдохнула и подошла к краю платформы. «Боже, что я делаю?» «Развернись, перекинь ногу через край и найди опору. Потом начинай спуск». Её била крупная дрожь, сердце бешено стучало. Она не представляла, как можно оторвать ногу от земли. «Быстро!» — заорал Лайф. Глава 70. Лиз. Веревка впивалась в ребра, туман закрывал обзор. Судорожно сглатывая вязкую слюну, Лиз цеплялась за выступы скалы, чтобы удержать правильное положение тела. Ей казалось, что она спускается в пустоту. Наконец левая нога нашла опору, затем правая. Мышцы ныли от напряжения. Нащупав ногами твердую опору, она решила перевести дыхание. Посмотрела наверх и ахнула. Туман полностью скрыл Лайфа из виду. Лиз не могла отделаться от ощущения, что угодила в какую-то параллельную реальность, и в настоящем мире её держит лишь привязанная к талии верёвка. Волнами накатывал ужас, и ей стоило больших усилий сохранять остатки самообладания. Дыхание сбилось окончательно. «Не останавливайся!» Откуда-то сверху из тумана донёсся голос лайфа. Лиз вздрогнула от окрика и поспешила переставить ноги ниже, Но осыпающаяся порода оказалась опорой ненадёжной. Пришлось напрячь все силы, чтобы удержать вес тела на пальцах рук. Но пальцы начали соскальзывать с выступа и предательски разжались. Верёвка отклонилась в сторону, и висящая на ней лис, не успев выставить вперёд руки, со всей силы врезалась в скалу коленом. Мгновенно жгучая боль пронзила ногу. Камень рассёк мягкие ткани колена, и по ноге, затекая в носок, хлынула кровь. Лис невольно заорала. «Что случилось?» — крикнул сверху Лайф. Она вцепилась в веревку, понимая, что находится на волосок от смерти. «Подними меня!» «Ухватись за скалу!» — скомандовал Лайф. «Как же не хочется умирать здесь!» — мелькнула мысль. От ужаса Лиз почти потеряла сознание. «Хватайся за камни!» — снова прогремел голос Лайфа. Она вцепилась руками в веревку, боясь пошевелиться. Затянутый на ее талии узел доверия не внушал. «Давай, я тебя страхую!» Подёргивание верёвки вывели её из зацепенения. Вытянув правую руку, лис нащупала твёрдый выступ и зацепилась за него. Затем сделала то же самое левой рукой. Она заметила небольшое углубление, куда поставила ноги. Её тело покрылось ледяным потом, ноги била крупная дрожь. «Получилось!» Она прижалась всем телом к скале, пытаясь собраться с мыслями и успокоиться. «Пакет, видишь?» Он не выпустит её из рук, пока не получит свой свёрток. Это она знала наверняка. Лис сделала глубокий вдох и заставила себя посмотреть вниз. Пакет кокаина лежал на широком выступе как раз под ней. Оставалось только сделать шаг в сторону, немного опуститься и ухватить. «Вижу!» Она дождалась, когда верёвка перестанет дёргаться и подалась всем телом вправо. Чувствую, как раздвигается грудная клетка, пальцами попыталась дотянуться до свёртка. «Чёрт, никак!» Не обращая внимания на чудовищную пульсирующую боль в колене, лис предприняла вторую попытку. «Дотянулась?» «Почти!» Упираясь ногами в скалу, она опустилась на несколько сантиметров. В этот раз кончики пальцев коснулись свёртка. Так-то лучше. Сверток был уже в её руке, когда ослабшие от спуска пальцы перестали слушаться. Пакет начал выскальзывать из руки. лис сжала пальцы ещё сильнее и ухватилась за верхнюю стенку упаковки. но мокрые пальцы её подвели, и пакет предательски выскользнул из руки. «Нет, только не это!» Туман поглотил свёрток. Звука удара о землю не последовало. Установилась жуткая тишина. Лис опёрлась руками о поверхность выступа. «Пакет у тебя?» Раздался голос Лайфа. Во рту всё пересохло. Она посмотрела на руки. Что сейчас сделает Лайф? Поднимет её наверх или отвяжет верёвку? От страха в горле встал ком. «Успокойся, думай!» «Лис, как дела?» Она руками лихорадочно ощупывала поверхность скалы. Нужно было найти что-то большое и острое. Лис заметила в небольшой расщелине заострённый с одной стороны булыжник размером с ладонь и неимоверным усилием его вытащила. «Кокаин у тебя!» — снова крикнул Лайф. «Да!» — верёвка натянулась, и лис начала карабкаться наверх. Глава 71. Хелена. Хелена молча шла следом за Эриком. Силы были на исходе, однако бурлящий в крови адреналин заставлял двигаться. Туман на вершине горы показался ей особенно густым и холодным, и она застегнула куртку до самого подбородка. Девушка шла, вперев взгляд в загорелые ноги мужчины и чёрную татуировку на его шее. Она предпочла бы остаться в хижине, которая создавала хоть какую-то иллюзию безопасности, но беспокойство за Лиз и Джонни вело вперёд. Хелена обернулась в надежде различить в тумане хотя бы очертания хижины. Вокруг были только скалы, огромные серые валуны и голая земля. Они ушли не так далеко, когда Эрик вдруг поднял руку, призывая её к тишине. Хелена замерла и напряжённо прислушалась. Откуда-то веял лёгкий ветерок, а потом она отчётливо различила где-то рядом шарканье ботинок о землю. Хелена и Эрик притихли. Звук повторился. Должно быть Лис и Джонни. Она уже открыла рот, чтобы окликнуть подруг, но Эрик подал ей знак молчать. Долго ждать не пришлось. Из-за белой завесы показалась мужская фигура на краю обрыва. На мужчине были шорты, ноги обуты в туристические ботинки. Чуть в стороне на земле лежал рюкзак. «Лайф?» — удивлённо воскликнул Эрик. Лайф резко обернулся. «Слава богу!» — подумала и Хелена, но быстро поняла, что поторопилась обрадоваться. Выражение лица Лайфа было очень напряжённым и испуганным. Растерянно моргая, он глянул на склон и быстро отвёл глаза. Даже такая неискушённая туристка, как Хелена, быстро сообразила, что более неподходящую погоду для восхождения придумать сложно. Что он тогда здесь делает?» Она покосилась на Эрика, пытаясь прочитать по лицу его реакцию на неожиданную встречу. Тот стоял, нахмурив лоб, и не сводил взгляды с брата. Хелена подошла поближе к краю и глянула в наполненную туманом бездну. «Кто там?» — спросила девушка. Лайф стоял в обвязке, ноги в коленях для устойчивости согнуты, в каждой руке он держал по веревке. «Лайф?» — Эрик вопросительно смотрел на брата. Взгляд Лайфа метался от края обрыва к брату и обратно. Хелена наклонилась чуть ниже. «Есть кто живой?» — крикнула девушка в плотную белую мглу и внезапно услышала. «Хелена, это ты?» У Хелены всё внутри оборвалось. «Лис, о боже! Ты в порядке? Что здесь происходит?» Она повернулась к Лайфу и прошипела. «Быстро её поднимай!» Лайф не шелохнулся. Эрик не сводил удивлённого взгляда с брата. Снизу донеслись рыдания. На какой-то миг в тумане мелькнула голова Лис. «Я здесь!» подбодрила подругу Хелена. «Мы тебя вытащим!» Она гневно воззрилась на Лайфа. «Кому сказала? Поднимай быстро!» «Не могу!» Наконец, ожив, проорал в ответ Лайф. Одной его мускульной силы было недостаточно. Если Лис не начнет подтягиваться сама, поднять ее будет сложно. «Вели ей лезть наверх!» «Лис!» — позвала подругу Хелена. «Послушай меня. Ты должна помочь нам. Карабкайся. Я тебя жду. Просто не останавливайся, ясно?» Очень медленно лис выплыла из объятий тумана. Она была бледная, как полотно. В глазах застыл ужас. Кровь рекой текла по ноге, пропитав насквозь носок. «Ещё чуть-чуть! Не торопись!» — попыталась придать ей духу Хелена. Она видела, как тряслись у подруги руки, когда та подтягивала вверх тело. Когда лис была уже совсем рядом, Хелена протянула подруге руку. «Хватайся!» Отцепившись от камня, Лиз дотянулась до протянутой руки. Хелена мёртвой хваткой ухватилась за руку и помогла подруге вскарабкаться на выступ. «Слава богу!» — лис прижалась к ней, дрожа всем телом. «Всё позади. Мы вместе. Всё хорошо». Хелена помогла ей развязать верёвку. За их спиной Эрик, размахивая руками, что-то громко говорил брату на норвежском. Лайф молчал. Затем подошёл к Лизу и грозно спросил. «Где кокаин?» Девушка вся сжалась. «Где?» Лиз покачала головой. «У меня его нет». «Как так?» Я выронила пакет. Эрик мертвенно-бледный застыл на месте. «Ты?» — спросил он тихо, не веря своим ушам. «Как же так?» «Значит, это ты забираешь товар, который Остин оставляет в ловушках». Хелена быстро сложила одно с другим. «Я ничего не знал про кокаин. Поначалу. Просто помогал ему кое с чем». Лицо Эрика побледнело. «Интересно, с чем?» Я помогал ему отмывать деньги через приют. Ему нужна была наличка. Учитывая, что через нас проходит большое количество туристов, которые останавливаются на ночь и заказывают еду, схема оказалась вполне рабочей. «Нам тоже нужны были деньги, ты же знаешь, брат, как у нас обстояли дела после смерти отца. Откуда, думаешь, средства на ремонт? Другого способа вернуть бизнес на но нормальные рельсы я не видел и не мог позволить, чтобы на моих глазах умерло семейное дело». «Это наш дом, в конце концов». Хелена вдруг вспомнила, с каким воодушевлением Лайф рассказывал им о приюте в первый вечер. Неудивительно, что ради своего детища он был готов пойти на преступление. Лайф продолжил рассказ. «Я обещал им помочь с отмыванием денег. Один раз. Но когда я попал в их сети, они вцепились в меня мёртвой хваткой. Отмывания денег им уже было мало. Меня заставили заниматься контрабандой кокаина». Его голос дрогнул. «Они угрожали расправиться с мамой». Глаза Эрика от удивления округлились. «Остин ей угрожал!» — Лайф помотал головой. «Делами заправляет не он, а его отец!» Эрик захлопал глазами и провёл рукой по лицу. «Вильгельм!» Глава 72. Мэгги. Оставшись в хижине одна, Мэгги застыла у окна в ожидании подруг. Они как сквозь землю провалились. Туман непроглядной пеленой висел над горой. маги переживала за Хелену. Беременная подруга ушла практически с незнакомцем, не имея при себе ни карты, ни телефона. Сердце стучало всё сильнее, дурное предчувствие грызло изнутри. Ещё вчера хижина казалась ей островком безопасности, где можно согреться у огня при свете свечей и приготовить еду. Но при дневном свете от хижины веяло запустением и холодом. Свет с трудом проникал внутрь через грязное окно. Пол был усыпан пеплом, на подоконнике валялись высохшие насекомые. Она посмотрела на дверь. Меньше всего ей хотелось сейчас наружу Однако терпеть дальше Мэгги не могла. Ей нужно в туалет. Пульсирующая боль в лодыжке стала тупой, но каждый раз, когда девушка пыталась опереться на больную ногу, она вскрикивала, словно в щиколотку вонзали нож. Мэгги дотянулась до метлы, которую использовала в качестве костыля, и медленно доковыляла до двери, где застыла, прислушиваясь к шорохам. Не услышав ничего, кроме звука собственного дыхания, открыла засов и выглянула через узкую щель наружу. Очертания гор окончательно растворились в тумане, который окутал окрестности густой клубящейся пеленой. На память вдруг пришел рассказ Вильгельма о Блафьоле и тонких местах, где вуаль между мирами тонка. Холод проникал сквозь одежду, но к низкой температуре он не имел никакого отношения. Мэгги испуганно огляделась, внезапно почувствовав, что за ней наблюдают. «Никого». «Кто здесь?» — спросила она, напряжённо вглядываясь в белую дымку. В ответ тишина. Туман был настолько густой, что, уйди она от хижины, ещё на несколько метров обратную дорогу уже не найдёт. Все её подруги ушли в этот туман, и ни одна пока не вернулась. Не хватало ещё заблудиться. Мэгги решила срочно вернуться в хижину, Закрыть дверь на засов и разжечь огонь, чтобы из трубы повалил дым. Уж он-то точно поможет девочкам отыскать путь обратно. Спустив брюки и присев на корточки краем глаза она заметила мелькнувшую в белой дымке тень. По коже прошёл мороз. Она не сомневалась, что видит призрак. Шёпот ветра не прекращался ни на секунду. Мэгги быстро натянула брюки и, опираясь на метлу, двинулась в сторону хижины. Боль в лодыжке пронзала ногу. Чувствуя, как бешено в груди колотится сердце, она ввалилась в хижину, закрыла дверь с лязгом задвинула засов. С облегчением, выдохнув, оперлась ладонями о двери, попыталась успокоиться. Несколько мгновений в полной тишине слышалось только дыхание. Внезапно по спине пробежал холодок. Мэгги замерла, перестав дышать, но дыхание по-прежнему слышала. Девушка обернулась. На ее месте у окна сидел Вильгельм. Глава 73 третья. Джонни. Совершенно обессиленная Джонни, спотыкаясь, шла вперед. Она дрожала, как осиновый лист, зуб не попадал на зуб. Девушка подняла глаза и различила вдалеке очертания, которые поначалу приняла за очередной огромный квадратный валун. Подойдя ближе, она поняла, что вышла к хижине. Наверное, Лис уже вернулась и рассказала подругам о том, что она творила Джонни. Мэгги, скорее всего, лишилась дара речи, а Хелену колотят от злости. Должно быть, уже участливо обняли Лис и успокаивают. В голове крутилось тысяча фраз, которые Джонни хотела бы сказать Лис, и каждая начиналась со слова «прости». Хуже всего то, что проступок Джонни скажется не только на Лис и её отношениях с мужем, но и на её близнецах, потому что теперь навсегда отравит атмосферу в их доме. Чувство вины будет преследовать Джонни до конца дней. Ей хотелось развернуться и уйти прочь от этого места, но внутренний голос подсказывал, что одна без воды и еды, и самое главное, без друзей, Она далеко не уйдет и живой до приюта не доберется. В раздумьях что делать дальше, продолжить путь в одиночестве или набраться смелости и войти в хижину, она присела у волуна. В голове стучала единственная мысль — без друзей она пропадет. Глава 74. Лис. Паника отступила, освобождая место холодному рассудку и мысль, что шайкой контрабандистов верховодит Вильгельм, Отец Остины медленно вошла в сознание лис. Внезапно все части пазла сошлись. Она вспомнила, как впервые увидела Вильгельма, сидящим на скамейке в приюте. Он не просто праздно глазел на туристов, он наблюдал за лайфом, пока тот что-то обсуждал с Остином на повышенных тонах в примыкающей к стойке конторке. И все его рассказы о гиблых местах были всего лишь попыткой заставить подруг отказаться от своих планов по покорению вершины. У Вильгельма в Антверпене есть брат. — сказал Лайф. — Он уже много лет в наркобизнесе. Вильгельм отвечает за доставку груза в Норвегию, Остин ему помогает. Для этих целей, чтобы не привлекать излишнего внимания, они приобрели лодку бьорна которую все в округе знают как рыбацкое судно. Заодно и избавились от старика как от ненужного свидетеля. Лишние глаза им на заливе не нужны. Эрик молчал, потирая костяшкой большого пальца подбородок. — Меньше всего мне хотелось иметь какое-то отношение к кокаину, но выхода у меня не было. «Если не имеешь отношения к кокаину, зачем заставил меня спускаться за ним?» — буркнула Лис. Лайф повернулся и посмотрел ей прямо в глаза. «Вильгельм по рации сообщил, что ваша группа забрала один килограмм порошка и попросил найти вас, пока он не сделал это сам». Лайф медленно сглотнул, его ноздри вздрогнули. Лис поняла, что он боится. «Остин и Вильгельм тоже нас ищут?» — спросила Лис. Остин двинулся с грузом дальше по побережью. а вильгельм Лайф медленно кивнул и огляделся вокруг. «Где-то здесь!» «О, Боже!» — вскрикнула Хелена, закрыв ладонями рот. «Мэгги осталась в хижине одна!» Глава 75. Мэгги. В полумраке душной хижины Мэгги уставилась на Вильгельма. Он сидел, сложив руки на груди. клетчатая рубашка была застегнута под самое горло. Мужчина с любопытством разглядывал Мэгги. На его тонких губах играла легкая улыбка. Мэнги слышала быстрый, громкий и настойчивый стук сердца, почувствовавшего грозящую опасность. Она всё поняла без слов, взглянув на стоящий у его ног рюкзак, который, судя по всему, до отказа был набит кокаином. Вильгелем расцепил свои грязные руки и положил их на колени. Затем подался вперёд, и стул под ним жалобно заскрипел. «Я же просил вас вернуться. Вы не прислушались к моему совету», разочарованно произнёс он. Мышцы девушки напряглись. «Получается, зря я вам про Блафьюлю рассказывал». «Ага, тонкие места, таинственные силы», — прошептала мэнги «Всё чистой воды ложь». «Вы проигнорировали мои предостережения и вляпались в нехорошую историю». Бельгелем тяжело вздохнул, поднялся на ноги и добавил. «Точно так же, как Карин». Кровь в жилах мэнги застыла. «Вы заварили кашу, которую мне теперь расхлёбывать». Волосы на её голове встали дыбом. «Но у меня нет кокаина. Его вообще больше нет!» Мужчина поправил кепку на голове. «В этом-то и проблема!» Глава 76. Хелена. «Мэгги там совсем одна. Я велела ей запереться в хижине», — пробормотала Хелена. Лиз с мертвенно-бледным лицом произнесла. «Джонни тоже не могла уйти далеко». Хелена обратилась к Лайфу. «У тебя есть рация! Вызывай спасателей!» Лайф, который в этот момент снимал с себя обвязку, на мгновение замер. «Нет! Нашим друзьям угрожает опасность!» Эрик нахмурил лоб. «Лайф, отдай им рацию!» «Не могу!» «Бред какой-то!» — возмутилась Хелена. Недолго думая, она подскочила к Лайфу и, не дав ему опомниться, ловко вытащила рацию из кармана его рюкзака. «Куда?» Возмутился он и попытался выхватить трубку у неё из рук, но прикреплённая к страховке обвязка ему помешала. «Верни! Кому?» сказал — сказал. Времени на долгие раздумья не было, и елена крикнула. «Лис, беги!» Лис вскочила на ноги, как ошпаренная. «Стой!» — закричал бросившийся им вслед Лайф. Сжимая в руки рацию и отчётливо слыша удары собственных ног о каменистую землю, Хелена побежала рядом с Лис. Хижина была где-то рядом. Оставалось добежать до неё первыми и запереться изнутри, а там они сообразят, как вызвать спасателей по рации. Хелена услышала, что лай их нагоняет, и обернулась. Тот был почти рядом. «Быстрей!» — Лис схватила подругу за руку. «Стоять!» — заорал Лайф. Сердце девушки ушло в пятки, по телу разлился леденящий душу страх. Хелена уже чувствовала дыхание преследователей Ещё секунду, и он её схватит. Она успела сделать ещё пару шагов, прежде чем его рука вцепилась в спинку куртки, и Лайф резко дёрнул девушку назад. Хелена бросила рацию Лис. «Лови!» — пронзительно крикнула она. Лис на ходу поймала трубку и продолжила бежать. Лайф уже собирался помчаться за ней, но в последний момент решил сменить тактику. Правой рукой он резко обхватил горло Хелены, а левой вытащил из кармана нож. «Лис!» Жалобно позвала Хелена. Лис обернулась и от увиденного остановилась, как вкопанная. Лайф приставил ножка к горлу Хелены. вернее рацию! Кому сказано?» «Не вздумай!» — крикнула Хелена. «Вызывай спасателей!» «Заткнись!» — рявкнул Лайф, и Хелена ощутила холодное лезвие ножа. Из тумана возник Эрик, который всё это время бежал за ними. При виде ножа его глаза округлились от удивления. Он заорал что-то по-норвежски. Лайф никак не отреагировал. лис верни рацию, и я её отпущу». лис застыла в нерешительности. «Эй, ты точно мой брат, а опомнись! Что с тобой?» «Не веря происходящему», — произнёс Эрик. «Дай им позвонить!» Хелена чувствовала лихорадочное биение сердца в груди Лайфа. Остальную силу его мышцы понимала, что непоправимое может произойти в любую секунду. «Спасатели не пришлют сюда людей!» Прошипел Лайф. Его горячее дыхание обожгло ей ухо. «Все намного серьезнее, чем вы думаете!» Эрик нахмурил лоб. «Что ты имеешь в виду?» Он снял оранжевую бини потер затылок и снова надел шапку. Хелена чувствовала, как дрожит сжимающая нож рука Лайфа. Его трясло от страха. «На ваш вызов!» — ответит Кнут, координатор спасателей. «А он имеет к этой схеме самое непосредственное отношение!» Эрик решил, что ослышался. «Что?» Они с Вильгельмом уже много лет занимаются мутными делишками. Раньше перевозили кокаин из Швеции, потом власти ужесточили пограничные контроли, проверку грузов, поэтому теперь они доставляют товар морем, используя пещеры. Все начиналось с пары поставок в мертвый сезон, когда нет туристов, а сейчас они работают с размахом. Если вы свяжетесь с кнутом, он не спасателей пришлет, а передаст ваши координаты Вильгельму или кому-нибудь еще. Я и сам не знаю, кто с ними вдоль и кому можно доверять. Нож по-прежнему был у горла Хелены. Лезвие прижималось к тонкой золотой цепочке, на которой висел кулон в форме подковки. «Тогда я наберу кого-нибудь другого, не кнута», — сказала Лис. «Это тебе не спутниковый телефон, а рация для вызова спасателей. Никого другого не существует». Лис неуверенно посмотрела на трубку. Лайф сокрушённо покачал головой. «Какого рожна вас вообще понесло в пещеру?» В разговор вмешался Эрик. «А ты в курсе, что кокаин в пещере оказался не единственной находкой?» С этими словами он вынул из кармана браслет Карин. Лайф вытаращил глаза. Что-то выражение лица брата заставило Эрика заподозрить неладное. «Стой! Ты всё знал?» «Нет, я... Короче, ты лжёшь!» Лайф сделал шаг назад, увлекая за собой Хелену к шее, который ещё сильнее прижал нож. Лиз лихорадочно переводила взгляд с одного брата на второго. Воздух дрожал от напряжения. Пытаясь заговорить Лайфу зубы, она сказала. «Мы нашли браслет Карин в пещере. Она тоже узнала про кокаин?» «Да, нашла его там», — прохрипел Лайф. Вильгельм всё понял и проследовал за ней на Блафьёль. «История повторяется», — с сгорячу подумала Хелена. Глядя с горы на пещеру, они, скорее всего, видели именно Вильгельма. Он нагнал карин уже на вершине. Она сняла рюкзак и сидела вон там, над рекой. Эрик побледнел. Это он столкнул ее вниз? Лайф громко сглотнул. Да. Эрик ухватился за голову так сильно, что пальцы рук побелели, а татуировка на шее натянулась и перестала напоминать вершину скалы. «Мне очень жаль», — произнес Лайф. Голова Эрика раскачивалась из стороны в сторону, как у раненого зверя. «А как же рассказ немецких туристок? Они прибежали в приют, сказали, что ниже на выступе заметили тело женщины. Их слова слышали многие, и ты отправился на поиски. Когда я побежал в горы, я понятия не имел, что речь о Карин. Ты же сказал, что поднялся на самую вершину, нашел выступ, о котором они говорили, и понял, что туристки ошиблись. За тело женщины приняли принесенный ветром кусок тента». Его голос по-детски задрожал. Младший брат всегда смотрел в рот старшему. «Это же твои слова!» — повисла мучительная пауза. «Значит, ничего они не ошиблись? Это была Карин?» Лайф тяжело вздохнул. «Да, Карин. Ее тело упало на выступ. Я спустился к ней, но она была мертва. При падении с такой высоты шансов выжить практически нет. И ты промолчал. И я не мог. Но почему?» «Когда добрался до неё то вышел на связь с Кнутом». Елена почувствовала, как Лайф незаметно для себя слегка ослабил хватку. «Продолжай говорить», — мысленно взмолилась она, и Лайф продолжил. «Кнот сказал, что спасатели прибудут с минуты на минуту, и я должен избавиться от тела». Эрик прищурился, глядя брату прямо в глаза. «Что ты сделал? Ты не понимаешь. Они убили бы меня, маму, тебя!» Сжимающая нож рука Лайфа опустилась ниже. Хелена осторожно шагнула в сторону. Внимание Лайфа целиком и полностью было приковано к брату. «Она была мертва, ты понимаешь?» «Что ты с ней сделал?» Угрожающе надвигаясь, повторил свой вопрос Эрик. «У меня не было выбора», — пролепетал Лайф, подняв ладони. Нож выпал из его руки и упал на землю. «Что ты с ней сделал?» — прорычал Эрик. Он схватил брата за плечи и начал трясти. Лайф сделал шаг назад, но споткнулся и упал. Эрик обрушился на него всем телом. «Прости!» «Отвечай!» — заорал, брызгая слюной Эрик. Краем глаза он заметил, лежащий на земле нож, схватил его и занёс над Лайфом. «Что ты сделал, Скорин?» Слёзы бежали по щекам Лайфа. Даже не пытаясь сопротивляться, он тяжело вздохнул и, глядя брату прямо в глаза, сказал «Я столкнул её тело вниз». Оскалившись, Эрик издал страшный звериный крик, полный отчаяния и гнева. Сжимающая нож рука сильно затряслась. «Все думали, что ты — герой, который без раздумий кинулся на спасение Карин, а ты от нее просто отделался! Вся деревня считает меня виноватым в ее исчезновении, меня обвиняют в убийстве, и ты, мой родной брат, спокойно с этим живешь!» Эрик занёс руку с ножом. Лайф перевёл взгляд с Эрика на нож и, сглотнув дрожащим голосом, произнёс «Давай, убей меня!» Рот Эрика исказила гримаса боли, и он нанёс удар. Глаза Лайфа расширились от ужаса. Эрик вонзил нож в землю в дюйме от шеи брата. Лайф медленно моргнул. Поцарилась полная тишина, только лёгкий ветерок гонял клочья тумана. Эрик слез с брата, дополз до валуна и сел, привалившись к нему спиной и подтянув ноги к груди. Лайф лихорадочно хватал ртом воздух, по его лицу текли слёзы. «Эрик, прости меня. Мне очень жаль. Я хотел признаться. Трудно с этим жить. Я виноват перед тобой». Лайф подполз к брату и, схватив его, за голову притянул к себе, пока их лбы не соприкоснулись. «Я всё исправлю». Эрик молчал. Хелена взглянула на лис. Они поняли друг друга, молча развернулись и помчались прочь. Глава семьдесят седьмая. Мэгги. Вильгельм с похожей на оскал улыбкой смотрел на Мэгги. «Думаю, нам пора прогуляться». Мэгги парализовал страх, она не могла сдвинуться с места. В ушах стоял шум. «Нет». Голос её пока слушался. Тяжело вздохнув, Вильгельм вытащил из-за пояса пистолет. Он нехотя направил на неё дуло, словно делал это против своей воли. «Пошли, я сказал». Мэгги уставилась на дуло пистолета. «Наверное, мне это снится», — подумала она. Потом, всхлипнув, встала и повернулась к двери. «Развернись и иди!» «Моя лодыжка!» — начала она, но Вильгельм выдавил дуло ей в затылок. Прихрамывая, Мэгги вышла из хижины. Каждый шаг давался с большим трудом и причинял боль. Туман начал рассеиваться, стали проглядывать очертания валунов. «Пошевеливайся!» — рявкнул Вильгельм. Она услышала собственный стон, когда перенесла вес на больную ногу, по которой тотчас разлилась жгучая боль. Кое-как, двигаясь вперед, Мэгги заметила в тумане приближающуюся черную тень, и в сердце затеплилась надежда. Но это оказалось всего лишь руна, собака Вильгельма. Шерсть на ней спуталась и свалялась. Высунув язык, она подбежала к Мэгги, и та инстинктивно наклонилась и погладила животное. Вильгельм громко крикнул, и руна, прижав уши, убежала прочь. Мэгги тяжело сглотнула. Все её чувства обострились до предела. По-прежнему, ощущая на затылке дулы пистолета, она не сомневалась, что Вильгелем ведёт её к краю скалы. «Ты меня убьёшь?» «Ты и так уже мертва!» Мэгги почувствовала в его голосе улыбку, и её прошибло ледяным потом. «Совсем скоро появятся сообщения о сходе оползня. Четыре британские туристки оказались погребёнными заживо во сне. Какая трагедия!» По её спине пробежала холодная дрожь. Желудок завязался в тугой узел. Все подумают, что их накрыли сотни тонн камней и земли, а Вильгелем просто сбросит тела в реку. Ни улик, ни свидетелей. Он уже поступил так с Карин. «Значит, Карину бил ты?» «Я сделал то, что должен был сделать. Мог бы и отпустить». «Исключено. Она начала бы болтать. «Остин, мой сын, хороший парень, пусть и не самый смышленый, и позволит разрушить его жизнь я не мог». «Поэтому убил невинную девушку», — прошептала Мэнги, представив, как опустилась на дно тело несчастный Где-то за спиной жалобно проскулила руна. Мозг лихорадочно искал выход из положения. К голове приставлено дуло. Впереди обрыв. С больной ногой далеко не убежишь. Все вдруг остановилось, замерло, как в стоп-кадре. Неведомое раннее ощущение захватило Мэгги. Оно перекрыло страх, позволив ей покинуть собственное тело и взглянуть на себя со стороны. Вот она стоит на краю скалы. Золотисто-каштановые локоны рассыпались по плечам. вглядывается в туман. Руки свободно свисают по бокам, кожа на них присыпана веснушками. На запястье серебряный браслет с бусинами в виде букв. Карин. Мэгги видела не себя, а Карин. До нее донеслось эхо давнего события. То, что невозможно понять умом, иногда можно почувствовать. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль. Тонкие места, невесомая вуаль между мирами. На смену страху пришло ощущение душевного покоя. Внутренним слухом Мэгги услышала голос Карин. «Борись!» Слова придали ей сил. Мэгги вспомнила о крошке Фиби, которая ждет возвращения мамы. Нет, у неё на жизнь другие планы. Вместе с дочкой бегать по лужам, рвать подсолнухи, читать под покрывалом сказки на ночь, целовать тёплые после сна щёчки. Карин быстро исчезла, и на краю скалы стояла Мэгги. Она сделала ещё один шаг вперёд. И когда её здоровая нога коснулась земли, она с неожиданной свирепостью развернулась и издала истошный вопль. Звук, яростный и пронзительный, шел из самых глубин ее существа. Страха в нем не было и тени. В этом оглушительном вопле смешались ярость, гнев, боль и животное желание жить. Фельгельм растерялся от такого напора. Застав врасплох, она выбила у него из рук пистолет, а потом набросилась на него, как дикий зверь, нанося удары кулаками и впиваясь вплоть ногтями. Продолжая кричать, она со звериным оскалом на лице воткнула большие пальцы в его глаза и со всей силы ударила коленом в пах. Вильгельм согнулся пополам, и Мэгги нанесла ему удар по шее. Мужчина со стоном упал на землю, но это его не остановило. Он пополз к пистолету. Она должна опередить его, но стоило ей ступить на больную ногу, как лодыжка подвернулась, и девушка упала на колени. Вильгельм воспользовался моментом и встал. Он схватил пистолет, и секунду спустя маги почувствовала, как кожу головы пронзила жгучая боль. Преступник схватил ее за волосы и резко дернул вверх. Издалека донесся собачий лай. Вильгельм пинал ее стальными мысами ботинок, не давая вдохнуть. В оглушительном лае заходилась собака. Маги свернулась, ощущая вкус крови во рту, но это ей не помогло. Последовали мощные удары ногой в бок, и она откатилась еще ближе к краю скалы. Сдавленный стон вырвался из груди Мэгги. Борьба закончилась не в её пользу. Глава семьдесят восьмая. Джонни. Джонни в нерешительности застыла перед хижиной. Как смотреть в глаза подругам? Опустив голову, она развернулась и пошла прочь, но, услышав скрип, открывающейся двери обернулась. Из хижины вышла Мэгги, а следом за ней Вильгелем. Джонни не сразу поняла, что происходит. Приставив пистолет к голове Мэгги, Вильгелем повел ее к краю скалы. Девушку осенила неприятная догадка. Внизу, у входа, в пещеру, они видели Вильгельма. И теперь он пришел за кокаином. В попытке унять сердцебиение Джонни стиснула зубы и спряталась за большой камень. Если она сейчас набросится на него с требованием отпустить Мэгги, он просто направит пистолет на неё. Нужно быстро найти решение. Борту пересохло. «Думай, Джонни». Она лихорадочно огляделась по сторонам. Когда взгляд упал на хижину, в голову пришла идея. Только надо поторопиться. Стараясь держаться ближе к земле и прячась за валунами, Джонни украдкой двинулась в сторону хижины. «Чёрт!» — её заметила собака Вильгельма Руна и радостно подбежала, виляя хвостом. Вильгельм, к счастью, ничего не заметил. Он вёл Мэгги к краю скалы. Джонни быстро потрепала ровно за шею и продолжила путь к хижине. Открыв дверь, она постояла пару секунд, дав глазам привыкнуть к полумраку. Затем обвела взглядом пространство внутри. Где он? И в этот момент она заметила рюкзак Вильгельма. Джонни подбежала и открыла его. Как она и предполагала, мешок был туго набит пакетами с кокаином. Внезапно снаружи донёсся дикий вопль, полный боли и ненависти. Мэгги... Не колеблясь ни секунды, Джонни взвалила рюкзак на плечо, выскочила из хижины и помчалась в направлении звука, чувствуя, как гулко звенит под ногами земля. Она заметила Мэгги и Вильгельма у самого края скалы. Рядом с ними прыгала, заливаясь яростным лаем, собака. Доносились глухие удары и крики. Вильгельм склонился над Мэгги, которая, свернувшись в клубок, лежала у его ног. До края скалы оставалось всего ничего. Ещё один удар ногой, и Мэгги упадёт в пропасть. «Не трогай её!» Джонни с криком рейнулась к ним и остановилась в нескольких шагах от самого края. Собака умолкла. Ошеломлённый Вильгельм направил пистолет на Джонни, который вытянутых над пропастью руках держал его рюкзак. «Дрянь!» — прошепел он. Мэгги из губы которой сочилась кровь приподняла голову из-под завес испутанных волос посмотрела на подругу. В её глазах блеснула искорка надежды. Вильгельм, дёргая головой, свирепо прорычал «Поставь мешок на землю, или я убью её». Джонни всегда знала, как привлечь к себе внимание. Она этим зарабатывала на жизнь. Вздёрнув решительно подбородок, она произнесла грудным голосом «Только дотронься до неё и распрощаешься с кокаином навсегда!» «Я же тебя сейчас пристрелю!» — прорычал Вильгельм. Джонни кивнула «Давай!» «Попробуй, и кокаин я заберу с собой». Внезапно со стороны западного склона из тумана появились две фигуры, которые рука об руку бежали по тропе — Лис и Хелена. Лис выглядела очень бледной и испуганной, по её ноге ниже колена струилась кровь. Хелена покрылась красными пятнами. Когда они увидели на самой вершине Вильгельма и лежащую у его ног Мэгги, глаза подруг округлились. «Боже, Мэгги!» Хелена рванулась вперёд. Вильгельм крутанулся на месте и направил пистолет на Хелену. «Не двигаться! Всех касается!» Хелена, подняв руки, окаменела. От Джонни не ускользнуло, что Вильгельм растерялся, лишь бы только не потерял самообладание и не выкинул какую-нибудь глупость. Её вытянутые руки, удерживающие тяжёлый рюкзак над бездной, тряслись. Силы были на исходе. «Отойди от Мэгги, брось пистолет в пропасть. Потом можешь забирать свой грёбаный кокаин и валить отсюда на все четыре стороны», — решительно заявила она. Вильгельм готов был испепелить её взглядом. Палец на курке побелел, рот напряжённо искривился. Несколько мучительных мгновений он смотрел на Мэгги, потом, в знак согласия, издал какой-то непонятный возглас и отошёл от девушки на шаг назад. Спокойным голосом обратилась к ней Джонни. «Отползи от края и иди к девочкам!» Слегка приподняв голову, Мэгги, шатаясь, встала на четвереньки и поползла к подругам. Собака Вильгельма на брюхе подобралась к ней и понюхала. Лис и Хелена помогли подруге встать. «Теперь пистолет! Кидай!» — приказала Джонни. Вильгельм прищурился, продолжая держать ее на прицеле. Нестерпимая боль пронзила руки, которые сотрясала крупная дрожь. Ещё мгновение, и рюкзак полетит вниз. Наконец Вильгельм упустил оружие и, ругнувшись под нос, бросил его в пропасть. Пистолет в воздухе несколько раз перевернулся и исчез в тумане. «Давай сюда, кокаин! Я его тебе отдам, и ты сразу уберёшься отсюда, не причинив нам вреда!» «Мы все сделаем вид, что никогда раньше не встречались», — Джонни смотрела на него в упор. «Договорились?» Вильгельм не сводил взгляды с мешка. «Хорошо», — процедил он сквозь зубы. Однако Джонни он не обманул. По изгибу губ и с ощуренным глазом она поняла, что у него другие планы. «Как только кокаин попадёт к нему, им не сдобровать. Мэгги с больной ногой лёгкая добыча. Хелена беременна. Любой удар в живот обернётся трагедией». «На Лис совсем лица нет, она чуть не падает», — Вильгельм сделал шаг вперёд. «Дай сюда рюкзак, кому?» сказал — сказал. Руки Джонни дёрнулись. Несколько килограммов кокаина оказались очень тяжёлой ношей. Сколько жизни этот белый порошок уже опустил под откос, сбивая оказавшихся в плену иллюзий людей с истинного пути и дарял лживые надежды. Боковым зрением она видела, что подруги плотно сгрудились и с ужасом смотрят на неё. А потом Джонни заметила деталь, на которую сначала не обратила внимания. Из кармана брюк Вильгельма выглядывала тёмная ручка ножа. Он достанет его в два счёта. Мужчина сделал ещё один шаг в её направлении. Самая мощная нота в музыке — это тишина, во время которой слушателю открывается истинный смысл произведения. Для Джонни наступил такой момент, момент истины. Она повернулась и посмотрела в глаза Лис, молча попросив прощения за то, что предала подругу. и глазами еще раз сказала, как сильно ее любит. А потом симфония звуков взорвалась в ее голове, и она повернулась к Вильгельму. Тот протянул руку, чтобы выхватить рюкзак, и в этот самый миг Джонни швырнула кокаин в пропасть и толкнула Вильгельма в бок Ее руки впились в его ребра и плоть. Джонни напрягла все силы и почувствовала, как тот начал терять равновесие. Шатаясь, он выгнулся и в последний момент схватил Джонни за запястье. От резкого рывка в плече что-то резко сместилось, девушка пошатнулась и начала падать. Она с самого начала понимала, что рискует, но также понимала, что, увлекая за собой Вильгельма, спасает подруг. У них семьи, их ждут дома, они будут всегда вместе и не пропадут. Джонни никому не позволит разрушить их мир. Дальше все пошло, как в замедленной съемке. Ее ноги отрываются от земли, жесткие пальцы мертвой хваткой сжимают запястье. Куртка надувается парусом, и Джонни оказывается за краем пропасти. Стремительный полет вниз, сквозь белый туман. Джонни закрыла глаза. Вот она стоит на сцене. Тысячи глаз устремлены на нее. В последний раз в жизни она слышит, как кричат ее имя. Глава 79. Лис. Джонни! Лис кинулась туда, где только что стояла Джонни. Остановившись у самого края, она уставилась в бездну. Вода серебрилась внизу так далеко, что разглядеть что-то было невозможно. «Нет, нет, нет!» — взвыла она в выступлении, качая головой. Ей всё снится. Сунув кулак в рот, она закусила костяшки пальцев и отшатнулась от края скалы. Хелена стояла рядом с бледным, как у мертвеца, лицом, безвольно распустив рот. Лис вцепилась в ее руку и пробормотала. «Где она? Где Джонни?» От оцепенения Хелена не могла вымолвить ни слова. «Где Джонни?» — проревела Лис. «Она упала. Надо помочь ей быстро!» Лис начала метаться вдоль края скалы, пытаясь разглядеть какую-нибудь тропу. «Туда не спуститься!» — прошептала Хелена. «Надо что-то делать! Вызвать спасателей!» Голос Лис от отчаяния срывался. Внутри неё начала шириться ледяная пустота. «Ведь там Джонни!» Хелена посмотрела ей в глаза и медленно покачала головой. «После падения с такой высоты не выживают!» Лис вспомнила последний разговор с Джонни на скальном выступе, когда она вцепилась ей в плечи и почти столкнула вниз, чтобы навсегда вычеркнуть из своей жизни — «И теперь Джонни... Ее... Джонни больше нет!» Из груди Лис вырвался леденящий душу стон. Жидкий, липкий жар разлился в животе. Лис перегнула пополам и вырвала желчу. Раздавленная и сломленная, она скорчилась, медленно вдыхая и выдыхая воздух через рот. Слезы застилали глаза. Хелена подошла к ней и положила руку на спину. маги тоже доковыляла до подруг. Ее напитанные грязью и солью волосы сбились в колтуны. Правый глаз — опух. Вытекшая из рассеченной губы кровь спеклась на подбородке. Она обняла лис с другой стороны. Израненные, избитые до полусмерти, с лицами перемазанными кровью, солью и землей, они прильнули друг к другу. Их осталось трое.